Глава 13 У нужного нам городка мы оказались ближе к ужину. Санж, предупредив, чтобы я не выходила на палубу и никого не пускала в каюту, даже капитана отплыл с корабля на лодке. Я внимательно наблюдала за ним из иллюминатора, благо он выходил на нужную сторону. Убедившись, что мой охранник и трое матросов успешно причалили к берегу, я улеглась в гамак и уткнулась в книжку. Вот только сосредоточиться никак не получалось. Через два дня я увижу своего будущего мужа. Путешествие закончится. Вокруг будут придворные, у меня появятся собственные покои, фрейлины, нормальная кровать. Мне суждено стать не только королевой Дневхарда, но и матерью наследника». Ведь я молода, здорова, поэтому легко справлюсь с основным предназначением жены короля. Впереди одно сплошное счастье, а меня потряхивает от волнения вместе с гамаком. Внезапно я осознала, что уже давно не лежу, а бегаю по каюте, постоянно поглядываю в окно, чтобы не пропустить появление лодки, в которой вернется Санж. Конечно, это все легко объяснить». Он же привезёт магический артефакт, благодаря которому мы сможем быстро достичь конечной цели нашего путешествия. Я просто переживаю, так как хочу как можно скорее оказаться в Невхарде, под защитой своего будущего мужа. Просто переживаю. Переживаю о своём телохранителе, потому что без него никуда не попаду. Меня мгновенно вычислят враги. Их же бесчисленное количество. Я беззащитна, беспомощна. «Никого тут не знаю, у меня даже денег с собой почти нет. На самом деле есть отличное решение — остаться на корабле, доплатить капитану добраться до Невхарда не за два дня, а за двадцать, но на нормальной скорости. Судно не торговое, значит, пираты вряд ли нападут. Так что справлюсь, если понадобится и без Санджа. Вот только я и не хочу, не хочу без него. Где он пропадает?» Хотел же лишь встретиться, забрать артефакты вернуться. Увидев знакомую лодку, я радостно вскрикнула и, позабыв обо всех наставлениях, выскочила из каюты. Только как не спешила, всё равно Санж оказался на палубе раньше меня. Вокруг нас суетились люди, а мы стояли буквально в шаге друг от друга и молчали. Не знаю, что надо говорить при встрече человеку, из-за расставания с которым на несколько часов извелась, словно потеряла кого-то очень близкого. Простите, что заставил вас волноваться, леди. Санж, отмерев первым, кривовато улыбнулся. Сумев отвести взгляд от его лица, я заметила, что он ранен в предплечье и старательно пытается это скрыть. Пойдёмте вниз. Как обычно, отбросив правила этикета, мужчина подхватил меня под руку и потянул к лестнице в каюту. Не будем мешать матросам заниматься своими делами Солнце уже давно опустилось за горизонт, в небе сверкали яркие звёзды, а корабль освещали лишь фонари. Матросы всё равно действовали слаженно, привычно и довольно быстро, однако лучше не мешаться у них под ногами. «Вам нужны какие-то лекарства? Отвары?» Делать вид, что я не заметила ранения, мне показалось довольно глупым. «Тем более сан же оборотень. Значит, всё должно быстро затянуться, и поводов для волнения нет». «Мне нужно время». Небрежно брошенная фраза лишь подтвердила мои догадки. Но на всякий случай, несмотря на отчаянные попытки мужчины увильнуть, я проявила настойчивость и осмотрела рану. Колотая, скорее всего, от шпаги. Не самая удачное так как задеты мышцы, но даже обычный человек со временем излечится. Молодые аристократы часто красовались подобными ранениями после дуэлей. «Сама затянется». Буркнул Санж, отмахнувшись от моего предложения попросить у корабельного лекаря мазь. «На мне всё заживает, как на собаке», — с ухмылкой пошутил он. «Сейчас гораздо важнее усыпить команду и ускорить корабль. Мой господин уже заждался». «Невозможно долго жить во дворце и не отличать малейших изменений интонации, выражения лица, глаз, даже если ты принцесса, тем более, если ты принцесса». Сандж был озабочен, взволнован, напряжён и раздражён. «Возможно, всё дело в ранении. Интересно, кто посмел напасть на достаточно опасно выглядящего мужчину, причём настолько внезапно, что успел его ранить? Надеюсь, это не лорд Шият решил ускорить вас, поручив проткнуть шампуром, как шашлык». Я уже усвоила, что вернейшее средство вытянуть из моего охранника правду — это намекнуть на нелёгкий характер его хозяина. Обвинить или хотя бы дать понять, что подозреваю правителя Невхарда в чём-то не слишком достойном. Естественно, порядочный фамильяр тут же ринулся на защиту своего господина. «Конечно, нет, леди. Как вам только в голову пришла подобная глупость?» Тот, кому было поручено передать мне артефакт, не слишком вовремя поссорился с местным задирой, и мне пришлось мешаться». «То есть вы не смогли справиться с забиякой из рыбацкого городка?» — подколол я, чтобы узнать больше подробностей. «С одним я бы справился». Смешинки в янтаре намекали, что моя хитрость разгадана, но вполне объяснимое желание оправдаться в моих глазах оказалось сильнее привычной скрытности. Однако ему на помощь примчалась целая банда. Пришлось потратить какое-то время, чтобы отбиться. Я же не мог оставить после себя гору трупов. Так что пришлось сражаться палкой. «Ах вы, бедняга!» — рассмеялась я, радуясь, что Сандж не порубил напавших на него молодых глупцов двумя своими мечами, а просто как следует проучил. «А ваш помощник? Тот, кто должен был передать артефакт?» «Надеюсь, успел сбежать из города». Я долго разминался, отвлекая его противников. Равнодушие к чужой судьбе меня не удивило. Вряд ли хранение столь важного артефакта доверили бы совсем уж постороннему человеку, но не обязательно это был друг или даже близкий знакомый Санджа. Я искренне улыбнулась, глядя мужчине прямо в глаза. Светящееся в них лукавство, кривоватая насмешливая ухмылка — Глуховатый негромкий голос, всегда туго стянутые в хвост волосы, густые и жёсткие, спадающие послушной волной, когда их освобождали перед сном. Мне нравилось в нём всё. Даже рубашка с высоким воротом, за которым прятался ошейник. И этот разрез с завязками сбоку, рядом с раненым плечом. Такого я не видела никогда раньше». Вечерами, показательно отвернувшись, я могла искосолюбоваться тем, что скрывается за этой рубашкой, а по ночам сгорать от внутреннего жара, мечтая дотронуться и вспоминая, как Санж целует мои пальцы или запястья. Надеюсь, когда мы приедем в Невхард, это испытание моей выдержки закончится, и я сосредоточусь на лорде Шияте. Вдруг он ещё привлекательнее?» «Самое позорное, что может случиться с приличной женщиной, это связь со слугой, охранником, садовником. Идеальный любовник должен быть выше по положению, чем законный супруг. Конечно, не тогда, когда речь идёт о королеве и о жене сильнейшего из магов Невхарда. Так что идеального любовника я вряд ли найду, особенно если не избавлюсь от позорного увлечения слугой будущего мужа». «О чём я вообще думаю?» Сейчас мне полагается мечтать о муже, представлять встречу с ним, сосредоточиться на том, чтобы зачать от него наследника, хотя обо всём этом я ещё успею попереживать. А вот как спастись от этих лукавых глаз и ехидной усмешки? Как перестать оценивающе смотреть на широкие плечи, узкую талию, мускулистые стройные ноги? Как прекратить любоваться на сильные руки? Как не мечтать по ночам о прикосновениях и поцелуях? Мы вместе меньше недели, я просто попалась в сети его физической привлекательности и флёром мрачной таинственности. Запуталась, словно наивная неопытная дурёха. Да и откуда у меня опыт? Конечно, я увлекалась мужчинами, но это были обычные придворные, а тут столько тайн, ошейник, тигр. Наверное, всё дело в том, что я по натуре спасательница. Мне нравится совершать добрые поступки, помогать людям, и Санжа мне просто жаль. «Точно. Мне его просто жаль, и я хочу ему помочь. А ещё он красивый, харизматичный, надёжный. Вот меня к нему и тянет. Приедем в Невхард, и всё пройдёт».